Глава 5. О, великий Бог Тагос. Помоги своим детям. Дай нам силу, чтобы победить приспешников богини Элифы. Великий наш защитник, помоги! Пропел главный жрец в темном храме. Он стоял у круглого камня, который пульсировал словно живой. А рядом был черный алтарь, на котором лежала прикованная эльфийка, и тихо постановала смотря на этот кошмар. «Помоги!» – прошептали другие служители храма, а потом встали в круг около алтаря. Девушка запищала пуще прежнего, ведь она уже догадалась, что ее вот-вот принесут в жертву темному богу, тому, с кем ее семья и все королевства вели войну вот уже сотни лет. «Сильнейший Тагас, прими от нас эту жертву!» «Услышь наши молитвы!» — прохрипел главный жрец, поднимая кровавый нож. «Слава тебе!» — хором сказали все присутствующие, и жизнь девушки прервалась. Алые струйки потекли по ложбинкам в столе, направляясь в сторону шатра. С каждой принятой каплей крови тот изменялся в цвете, пока не начал светиться изнутри. Несколько минут и Хол огласил голос Бога, «Творения мои, я услышал ваши молитвы, я отправил к вам чистую душу с огромной силой внутри. Девушка согласна добровольно принести себя в жертву на моем алтаре. Вам надо лишь встретить ее и привести сюда. Не пугайте ее, но и лишнего не болтайте. Примите ее как дорогую гостью, все остальное — Она сделает сама. О великий Бог! Но как нам вытянуть силу из девушки? Спросил главный жрец, не ожидавший такого щедрого подарка. Как только она добровольно откажется от жизни, сила перейдет ко всем, кто будет рядом. Надо ли нам еще что-то знать о девушке? Да, из-за заключенной в ней силы будут сбоить порталы так что к храму вам придется ее привести. И помните, это творение другого мира, так что поступки девушки могут показаться странными. Слава великому и могущественному! Слава! Закричали приспешники. Теперь они знали, что стрелка весов скоро склонится в их сторону, а также что им хватит силы нанести сокрушительный удар по королевствам. Осталось встретить дорогую гостью наше время, Алиса. Пролежать мне пришлось довольно долго, но я не была против, так как все тело по-прежнему ломило. Знакомая боль вернулась примерно через час пребывания в новом мире. И я уже побоялась, что мне придется терпеть ее и дальше, когда неожиданно она начала спадать. Интересно, что это было и почему? Вопрос так и остался без ответа. Пейзажем я налюбовалась сполна, и пора было уже вставать, но силы почти не осталось, к тому же захотелось есть. «И где носит этих провожатых?» — простонала я, принимая сидячую позу. И тут, как по волшебству, над поляной, где я лежала, открылся самый настоящий портал, кругленький такой и светящийся. Здорово! А из него стали выходить люди в знакомых чёрных накидках. Должна отметить, меня увидели сразу, и все, как по команде, кинулись ко мне. А я вдруг подумала, а если это не мои провожатые? Ведь, по сути, меня вполне могли засечь с помощью магии. Да и мало ли было чёрных одежд в этом мире. Но только я собралась дать Деру как люди стали падать на колени и кланяться. «Не бойся, дитя, бог Тагас отправил нас, чтобы защитить тебя», произнес мужчина лет пятидесяти с приятной улыбкой. «А еще я заметила на его груди знакомую вещицу — золотистый круг со змеей внутри. Но слава богам, а я-то думала, буду сидеть здесь всю ночь и помру с голоду, да еще и замерзну». Только я произнесла это, как прохладный ветерок опять прошелся по мне. «Прости, мы не сразу смогли выстроить портал. Но не бойся, дитя, сейчас мы тебя покормим и оденем». Заверили меня, а потом началась канитель. Прибывшие занялись установкой шатров и палаток. Непонятно откуда взялись лошади и громадные змеи, на которых сидели наездники. А я сразу решила, что никогда не буду кататься на таких зверушках. Недавних поездок мне хватило с лихвой. К слову, меня ни на минуту не оставляли одну. Рядом все время были трое охранников, которые зорко следили за каждым моим шагом. Неужели боялись, что я убегу? Ну зачем? Я сама хотела поскорее найти тот алтарь и начать новую жизнь. Так что это не они присматривали за мной, а я за ними. Жрец тоже не уходил, но при этом умудрялся отдавать приказы. Через несколько минут меня отвели в шатер, где все было услано коврами. А посередине импровизированной комнаты находился стол, уже заставленный явствами. От виды еды в животе заурчало, и я бы тут же кинулась на нее, но меня остановили. «Дитя, я приказал принести тебе в ванну с водой, чтобы ты могла помыться и освежиться с дороги. Также тебе вскоре принесут чистую одежду», заявил жрец, дружелюбно улыбаясь. «Хорошо», — согласилась я. Искупаться было действительно неплохой идеей, так как весь день я пролежала в траве. А перед этим успела измазаться в грязи в своем мире, пока я бежала под дождем. Страшно было представить, как плачевно я выглядела. Как и сказал жрец, буквально через пять минут два довольно крупных мужчины внесли приличную деревянную лохань, а за ними еще с десяток парней притащили ведра с водой. Все входящие смотрели на меня с интересом, на что я лишь довольно улыбалась, а кому-то даже помахала рукой. Смотря за всей этой суетой, я немного разочаровалась. Они что, не могли всю эту воду принести по воздуху? Кажется, здесь и правда все было плохо с магией, раз они делали даже такие мелочи самостоятельно. Бедняжки. Но ну, ничего, я собиралась помочь им. Как только мужчины ушли, в шатер впорхнула красивая девушка. Изящно поклонилась мне и сказала... Меня зовут Силия, я буду вашей служанкой. От такого заявления я даже немного зависла. Мне еще и служанку дали. От счастья чуть не заплакала. Всю жизнь пахала и сама прислуживала. А тут захотелось умереть и на тебе. Настоящей королевской почести. Но несмотря на то, что я была рада такому вниманию, мыться я решила одна. Спасибо, конечно. «Но я сама справлюсь. Можно мне только другую одежду?» «Конечно, сейчас принесу». Без споров согласилась девушка и ушла. Подойдя к импровизированной ванне, я улыбнулась и опустила руку в воду. Та оказалась теплой. Эх, была не была. Быстренько разделась и забралась в бадью. Кайф! Промурлыкала нежесть в воде. «Пожалуй, пришло время подумать о происходящем». Итак, я в другом мире, но особых изменений вокруг нет. Те же трава и цветы есть солнце. Правда, на небе три луны, но это не критично. А еще вокруг меня находится уйма людей. Именно людей, а не эльфов с длинными ушками. Не демонов с хвостами и даже не оборотней. Обычные мужчины и женщины ходили в старинных одеждах и накидках. Магию я не заметила, никто не колдовал, все отделали руками. Возможно, поэтому я нормально воспринимаю увиденное. Единственное, что показалось мне необычным, это ездовые змеи, но их я боялась с детства, а тут еще и в три метра длиной. Это буквально кошмар для меня, ручная анаконда. Посмотрев на стол, который так и манил меня, Заметила знакомую курицу и овощи. Правда, на некоторых блюдах лежали странные фиолетовые кругляшки и длинные оранжевые огурцы. Но я решила это не пробовать, чтобы, не дай бог, не умереть от несварения. Пока нежилась в воде, вернулась служанка и молча положила на импровизированную кровать красивое белое платье и голубоватую ночнушку из шелка длиной до пола. Пушистое белое полотенце она оставила около ванны. «Госпожа, это ночная рубашка и платье на завтра. Я приду утром и помогу вам одеться», — улыбаясь пропела девушка, после чего поклонилась и ушла. «Эх, как же прекрасна жизнь на ее закате! Хочу, чтобы моя новая жизнь была так же сказочна, как и эти моменты!» — довольно прошептала, закрывая глаза. Пора было думать, в кого переродиться, в депутата или в суперзвезду. А может, вообще стоило стать дочкой президента? А что шикарная мысль. Когда еще мне выпал бы такой шанс? Тем временем в лагере. «Силия, как там девушка?» — спросил главный служитель. «Все хорошо, она очень довольна», — принимает ванну. Я принесла ей одежду, и госпожу порадовала увиденное. Тут же отчиталась девушка с уже не таким милым личиком. Отлично, будь рядом и следи за ней, но на глаза лучше не попадайся. Уверен, девушка захочет поболтать, но бог четко дал указание лишнего не рассказывать. Хорошо, но, милорд, вы уверены, что это она? Естественно, в девушке чувствуется огромная сила, но это может стать проблемой. Нужно найти артефакт, который скроет ее. В дороге нам быть три дня, за это время можно нарваться на королевские патрули. Мы и так сейчас на самой границе. А если нарвемся, что мне делать? Схватишь девушку и отправишься в храм. Только проследи, чтобы она раньше нужного времени на алтарь не легла. А то некому будет силу передавать, — проворчал мужчина. Как бы он ни хотел прибрать эту мощь к себе, он не мог. Сила была слишком велика, и это чувствовалось. Остался только один вариант – поделиться с братьями. Маг мог принять лишь определенное количество магии. В противном случае он бы просто умер. Так что то, что девушка хранила в себе столько силы, оставалось загадкой. И в любом случае стоило поторопиться в храм. Ибо никакой сосуд не мог удержать в себе огромную мощь без риска для жизни, слушаясь Верховной. Все, иди и следи за ней, а я отправлюсь по делам. Завтра с рассветом выдвигаемся.